Глава 41. Подходящего траурного платья у меня не было. Те, что положила мне герцогиня Хейгл, никуда не годились. Яркие, со множеством оборок и рюшей. Хорошо, что на помощь пришла Лана. Она знала заклинание, которое могло поменять цвет ткани на глубокий угольно-черный. «Спасибо, и что бы я без тебя делала?» Подходя к зеркалу и осматривая себя со стороны, с чувством поблагодарила подругу. Отражение показало стройную фигуру, облаченную в элегантное черное платье с длинными рукавами и высоким воротником. Тяжелые складки ткани не спадали до пола. Благодарности не нужно! Отмахнулась Лана, но в ее голосе слышались нотки удовлетворения, проделанной работой. Надеюсь, что из чар на входе не будет. «Да уж», – мрачно хмыкнула я, представив себе эту картину. «Не хотелось бы появиться на таком мероприятии в розовом платье с веселенькими рюшами». «Ох», – тяжело вздохнула подруга, плюхаясь на кровать, словно ей на плечи взвалили непосильный груз. «Как-то мне не по себе, дурные предчувствия одолевают». «Мне тоже тревожно» прошептала я, накидывая на голову полупрозрачную черную вуаль, скрывающую лицо. «Экипаж ждал нас с Эймундом возле подъезда к Академии. Хмурые возничии в траурных левреях, пара вороных коней с черными плюмажами на головах, все говорило о том, что мы отправляемся не на увеселительное мероприятие. Пока мы ехали по притихшим улицам, огни города казались потускневшими и унылыми, а королевский дворец и вовсе напоминал зловещую цитадель, нависающую над столицей. Лицо Эймунда было сурово и сосредоточено, а пронзительный взгляд темных глаз не отрывался от меня ни на миг. — Как прибудем? — негромко проговорил дракон, сдвинув брови. — Не отходи от меня ни на шаг. Я молча кивнула, не собираясь спорить, «Сейчас мне как никогда нужна была его поддержка и защита». «И ничего не бойся», — ободряюще добавил Эймунд. «Суровость на миг исчезла из его взгляда, сменившись теплотой. Он накрыл мои ладони своими сильными руками, и по телу разлилось успокаивающее тепло». «Джереми точно будет там», — дрогнувшим голосом проговорила я. «В этом я не сомневаюсь. Мне кажется...» Мужчина на секунду отвернулся к окну. «Это лишь мои догадки», — продолжил Тор. «Твой кузен действовал вместе с Крайтоном. Только первый советник знал, куда вас отправили». «Да...» — мрачно протянул он. «Теперь картина прошлых событий вырисовывается более четко. Дракон резко откинулся на спинку кресла, и я заметила, как его руки сжались в кулаки. Хотела было спросить, что он имеет в виду, как вдруг экипаж остановился, въехав на территорию дворца. Эймунд вышел первым, он протянул мне руку, помогая спуститься. Сильные руки обхватили талию, когда мы подошли к парадной лестнице. «Готово?» – спросил дракон. «И да, и нет». Уклончиво ответила я, поднимая с лица траурную вуаль, чтобы она не мешала обзору. Мы преодолели лестницу и вошли в просторный холл дворца, залитый мягким светом магических светильников. Несмотря на траурную атмосферу, здесь было довольно многолюдно. Придворные в темных одеждах негромко переговаривались, создавая тихий гул голосов. Эймунд уверенно направился вперед, ведя меня под руку. Его присутствие рядом действовало успокаивающе, не позволяя страху и волнению взять верх. Мы миновали анфиладу комнат, двигаясь к тронному залу, где должна была проходить церемония прощания. Когда мы вошли, я невольно затаила дыхание. Огромное помещение было задрапировано черными полотнищами. По краям стояли факелы, горящие синим пламенем. Я крепче вцепилась в руку Эймунда, боясь, что ноги вот-вот перестанут меня держать. Он ободряюще сжал мою ладонь и повёл вперед, лавируя между группами придворных. Внезапно я почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Медленно повернув голову, встретилась глазами с Джереми. Кузен стоял неподалеку в окружении незнакомых мне мужчин и буравил меня ненавидящим взглядом. Мурашки пробежали по спине от плохого предчувствия. Эймунд, заметив мое состояние, проследил за моим взглядом. Его губы сжались в тонкую линию, а в глазах вспыхнул опасный огонек. Он собственнически притянул меня ближе, недвусмысленно давая понять, что я под его защитой. «Ничего не бойся», — едва слышно шепнул он мне на ухо. «Что бы ни случилось, Я рядом. Я благодарно кивнула, стараясь унять бешено колотящееся сердце, я еще раз огляделась в попытках отыскать в толпе знакомые лица, кроме Джереми. Герцогиня Хейгл нашлась довольно скоро. Она стояла в окружении дам. Софи среди них я не заметила. Где же она? Неужели Джереми и правда сделал ей что-то плохое? Вдруг вспомнилось, как кузен довольно жестко запер свою жену в комнате. От этой мысли по позвоночнику пробежали мурашки. «Не понимаю, как вообще можно любить такое чудовище? Все то, что он, казалось, сделал для меня, рассыпалось прахом. Джереми недостоин прощения!» Неожиданно все разговоры прекратились. Повисло какое-то вязкое, тягучее, как патока, молчание будто время застыло в этом мгновении. Двери, ведущие в соседний зал, резко распахнулись, и к нам вышел мужчина, которого я видела сегодня на похоронах императора. Сухое острое лицо, обвисшие уголки губ, длинный нос с горбинкой. На его гладко выбритом лице не отображалось ровным счетом никаких эмоций, словно оно было высечено из камня. Мне он сразу не понравился, Было в нем что-то отталкивающее, какая-то скрытая угроза. Особенно пугали его холодные, льдисто-голубые глаза, смотревшие без всякого выражения, но в то же время пронизывающие насквозь. «Лорд Уильям Крайтон!» Зал прорезал торжественный голос церемонимейстера. «Придворный маг!» первый советник, служивший империи верой и правдой десять лет, и с этого момента официальный регент при его императорском высочестве». Лорд Крайтон медленно обвел взглядом собравшихся, будто оценивая каждого из присутствующих. Наконец он заговорил, и его каркающий голос разнесся под сводами зала. «Добрый вечер». «Очень печально, что мы с вами встретились при таких прискорбных обстоятельствах». Лорд продолжал водить взглядом по залу, словно в попытке отыскать кого-то. «Придворный маг говорил еще что-то, но я почти его не слушала, полностью сосредоточенная на его лице. Меня вновь посетило странное чувство. Уильям Крайтон кого-то мне напоминал. Возможно, я видела его раньше». «Но где и при каких обстоятельствах? Может, он приезжал в Блэктаун?» — промелькнула мысль. «Но что ему могло понадобиться в нашем захолустье?» «Император был дорог для всех нас», — уже заканчивал свою длинную речь Крайтон. «Так давайте же почтим его память молитвой». Все тут же устремили взгляд к потолку. По залу прошелся едва слышный шепот, словно ветер зашуршал в листве. Я невольно поежилась, ощутив на себе холодный взгляд мага. Он сейчас подойдет к нам. Процедил сквозь зубы Эймунд. Удивительно, как точно дракон предсказал последующие события. Уильям Крайтон действительно направился в нашу сторону. Эймунд Тор. Нарочито небрежно произнёс Крайтон, сверкнув голубыми глазами, которыми, клянусь, можно было заморозить всех присутствующих. «Какими судьбами во дворце? Да еще в такое время... Я слышал, что вы оставили службу, и теперь...» Мужчина едко усмехнулся. «Стали преподавателем в элементалии». «Лорд, как всегда, на шаг впереди всех во дворце». Прошипел Эймунд. «Думал, что моя отставка останется тайной хотя бы до следующей недели». «Регент обязан обо всем знать», — Вскинул подбородок мужчина. «Кто же вас выбрал, да еще в такой короткий срок?» «Императорский совет, конечно же, но я не обязан ничего вам докладывать, и вы...» Крайтон прищурился. «Отныне знайте свое место». «О, разумеется, место свое я знаю». «А мне кажется, что нет. Отправляйтесь-ка лучше в свою страну. Я терпеть не могу таких чужаков, как вы. В свое время я столько сил приложил, чтобы Эскин вышел из договора, по которому драконы могут вольготно перемещаться по нашей территории». Я хорошо помню эти попытки, но у вас ведь ничего не получилось. Как видите, я здесь, и мне удалось добиться немалых для своего народа успехов. Обычно драконам достаются самые низшие должности. Уильям Крайтон звонко цокнул языком, после чего перевел взгляд на меня. Леди Даниэла Марроу, нужно полагать. Я сделала реверанс. «Обучены манером. Довольно закивал лорд. Это хорошо. Отрадно видеть, что даже в ссылке вашим образованием занимались». «Спасибо моей няне», — буркнула я в ответ. «Как же, как же, помню. Способная женщина, но слишком добрая, на мой взгляд». Я похлопала ресницами. «Вы знаете ее? «Виделись пару раз, когда вы были совсем малюткой». «Вы были у нас дома?» «Милорд!» Неожиданно донеслось откуда-то слева. «Милорд! Срочный запрос!» Уильям Крайтон закатил глаза. «Прошу меня простить», — произнес он. «Дела Империи». «Мы все понимаем», — обнажил свои белые зубы Эймунд. «Конечно, идите. И лучше не возвращайтесь». Прошептал он, чтобы его, кроме меня, никто не услышал. «Я... я ничего не понимаю». Я инстинктивно вжалась в руку дракону. «Крайтон был у нас дома еще до того, как произошло...» Голос задрожал. Эймунд сильнее прижал меня к себе, словно я действительно была его сокровищем. «Я могу сказать еще больше», — проговорил дракон, ведя меня к балкону, который сейчас пустовал. «Но это вряд ли тебе понравится». «Что именно?» «Возможно, я ошибаюсь». Эймунд резко обернулся. Около увитой лианами колонны стоял мой брат. Похоже, Джереми решил подойти ко мне, но, встретившись взглядом с драконом, отбросил данную мысль поспешив ретироваться к выходу. «Ошибаешься в чем? вновь спросила я, когда мы уже стояли на маленьком балкончике, подальше от посторонних глаз и ушей. «Я думаю...» Эймунд отпустил меня из своих рук и сжал перила. «Думаю, Уильям Крайтон, твой настоящий отец».